Ран. Происхождение германское, скандинавское. Мифология. Морская богиня Ран прекрасная русалка, которая живёт в золотом раю под водой. У неё есть волшебная рыбацкая сеть, и ею Ран ловит корабли и матросов, чтобы сделать их постоянными гостями своего дома. У Ран репутация опасной богини. Её часто винят в кораблекрушениях, падениях за борт и исчезновениях в море. Зная знаменитую любви Нибега жительницы к золоту и красивым вещам, моряки раскладывают по карманам монеты для защиты, чтобы она могла забрать деньги вместо их бессмертных душ. Раны её супруг Эгир произвели на свет девять дочерей, известных как Девы волн. Считается, что они нередко помогают матери заманивать мореплавателей в морскую пучину. Ран и Игир часто устраивают вечеринки для германских скандинавских богов в их прекрасном подводном замке, моля о силе и целиустремлённости Ран в достижении всего, чего ты желаешь для создания собственного рая.